Глава двадцать девятая. «Вов, а ты знал, что Лика у нас и поет, и рисует, и на фортепиано играет», произносит Лера, глядя на своего брата. Владимир только-только приехал из спортзала, бросил сумку на пол, открыл холодильник, достал бутылку минералки и стоит пьет, жадно. Я слежу за тем, как движется его кадык. Вокруг нас носится толпа детей, семь, пять и три года. Старшие — мальчики и младшая девочка. Они орут так, что уши закладывает. Лера и бровью не ведет. Мы с ней сидим за кухонным столом. Эмилия Александровна печет блины на двух сковородках. Сергей Владимирович куда-то ненадолго отлучился. «Не то чтобы рисую. Ходила в художественную школу. Таланта у меня нет. Играю тоже так себе, уже все забыла». Киваю я. «Вообще, я люблю математику и информатику, но в школе занималась всем подряд. Дома сидеть было скучно». Я мешаю творог с изюмом, у блинов будет такая начинка. Лера делает вид, что бряцает по клавишам. «Я вот тоже думаю отдать старшего в музыкальную школу». «Если ему нравится музыка, то здорово», — поддерживаю я. Лера глубоко задумывается, нахмурившись. «Или среднего», — размышляет она, скептически поглядывая на сыновей. «Вова, так ты в курсе или нет успехов своей жены? У тебя-то только футбол был на уме», — повышает голос, перекрикивая детей. «Ты ее на руках носить должен. Какое сокровище тебе досталось?» «В курсе», — отвечает Владимир. «Теперь уже». Садится за стол напротив нас. Лика мне все подробно рассказала, продолжает Лера. Это так романтично, что вы все ночи висели на телефонах и что ты летал к ней каждые выходные, потом с самолета сразу на работу. Мам, кто бы мог подумать, да, что наш Вова убежденный холостяк так втрескается, смеется она. Любовь творит чудеса. Кто бы мог подумать, поддакивает свекровь. Давно пора было втрескаться. Как долго мы этого ждали, словами не описать. «О, он очень красиво ухаживал», — тяну я мечтательно. Поддаюсь общей легкой атмосфере, на пару секунд забываюсь, ловлю кураж и игриво улыбаюсь Владимиру. Тот отвечает мне самым прокурорским взглядом, на который только способен. Продолжаю улыбаться, ожесточенно мешая творог. Эту легенду придумал он, не я. Пусть сам и отдувается. Владимир подходит к матери и ворует у нее один блин. «А какие твои любимые цветы, Лика?» — спрашивает Лера тише. «В качестве хобби я делаю искусственные цветы. Броши, заколки, просто сувениры. Хочу сделать тебе подарок. Розы? Я пионы люблю. Розовые. Но розы тоже. Вообще все цветы красивые. Мне все нравятся». «Зафиксировала», — кивает Лера, постучав пальцем по виску. «Если хочешь, я и тебя научу». «Не уверена, что у меня выйдет. Я вышивать пыталась, но терпения не хватает». Мы начинаем обсуждать рукоделие. Лера приехала час назад к субботнему завтраку. За это время я узнала, что ее муж — талантливый кардиохирург, который обожает свою работу. Поэтому дома бывает очень редко, исключительно, чтобы заделать детей». Дословная цитата. «Вот три ребенка, три раза и был». Лера подумывает о разводе. После третьих родов у нее был кошмарный диастаз и некрасивая грудь. Она сделала две пластические операции, и сейчас тонкая, как тростиночка, с соблазнительными формами в нужных местах. Лера показала мне фотографии до и после. Затем заверила, что мне можно не бояться чего-то подобного, у нее плохая генетика. И вообще, дети это счастье. В этот момент средний ребенок толкнул младшего, они упали и оба разрыдались. Неподвижная, вежливая улыбка не сходила с моего лица. Хотя после фотографий, где Лера со свежими швами лежит на операционном столе, я почувствовала, что мы сблизились. Но, разумеется, не настолько, чтобы рассказать ей правду о моем браке с ее братом. Владимир доел свой блин и смотрит перед собой. В какой-то момент он делает рывок и ловит племянницу, которая запнулась об игрушку и чуть было не упала. «Вот это реакция! Браво!» — хвалит Лера, забирая дочь и начинает ее жалеть. «Ну что, мы в парк едем? Все вместе?» — спрашивает с таким восторгом и одновременно надеждой, что у меня в жизни не хватило бы смелости отказать. Владимир вновь смотрит на меня, его лицо непроницаемо. Я пожимаю плечами, забираю стопку блинов у свекрови и начинаю их фаршировать. Всю следующую неделю я предоставлена самой себе. Владимир, если не работает, то торчит в спортзале или играет с бывшими сокурсниками в футбол. У них была студенческая команда, ребята сдружились и до сих пор продолжают собираться на дружеские матчи несколько раз в месяц. Его приняли обратно в команду спустя 8 лет. Приходит он поздно и в основном очень уставшим. Моется и заваливается спать или общается на первом этаже с отцом, братом и дядей. Последние двое довольно часто забегают в гости. Сергей всегда один, его невесту Дарину я видела лишь единожды в первый вечер после прилета. Я боюсь сморозить что-то лишнее и стараюсь слиться с мебелью. Слушаю, запоминаю, мотаю на ус. Но это когда мы ужинаем вместе. Чаще всего я сижу у себя в комнате, чтобы никому не мешать. Лажу в интернете, смотрю фильмы, сериалы, читаю. В пятницу меняю постельное белье себе и Владимиру. Стираю, сушу, глажу, убираюсь на втором этаже. Каждый день я опасаюсь, что что-то случится. Но ничего не происходит. Совершенно. Все чем-то занимаются, до меня особо никому нет дела. Меня никто не контролирует, ни о чем не спрашивает, ни о чем не просит. Каждый вечер жду, что Владимир ляжет спать со мной, но после душа он молча уходит, оставляя меня наедине с собой. В понедельник утром Владимир собирается на работу. Он проснулся раньше обычного, и я еще не встала. Полу сижу в постели, наблюдая за тем, как он одевается. Брюки, рубашка, ремень. В какой-то момент он поворачивается ко мне, и я утыкаюсь в телефон. «Анжелика, у тебя есть планы на вечер?» Его голос, как обычно, звучит ровно и нейтрально, без угрозы. «Да особо нет. А что ты хотел?» «На ужин тебя пригласить. Нам бы поговорить спокойно, наедине. Давай сейчас поговорим. Я убираю сотовый и подаюсь вперед. Я уже опаздываю, у меня проверка, надо еще переодеться в кабинете». Да и дома шумновато. Леркины дети каждый день приходят. Это отвлекает. Да, практически каждый. Говорю я бодро, со стандартной мягкой улыбкой на губах. Я заеду за тобой в семь. Поужинаем где-нибудь в спокойном месте. Хочется сменить обстановку. Твои родители не обидятся, что нас не будет на ужине? Владимир хмурится, словно вообще никогда не задумывался о чем-то подобном. Да нет, — пожимает плечами. Чего бы вдруг? А что мне надеть? Что хочешь. Владимир снимает с вешалки пиджак, бросает беглый взгляд в зеркало. Выглядит он безукоризненно. Еще я знаю, что от него приятно пахнет. Идея пойти с ним на свидание вдруг увлекает сильнее, чем я могла представить. Я просто не знаю, какой будет формат, немного теряюсь. Хочется тоже выглядеть красиво. Анжелика, надень, что хочешь, говорит Владимир с легким налетом раздражения. Реши это без меня, хорошо? У меня сегодня день капец по нагрузке. Голова сейчас взорвётся. Хорошо. Я отпускаю глаза. Пусть у тебя всё получится. Спасибо. Кивает он, после чего уходит, оставляя меня одну. Ух ты. Владимир хочет о чём-то поговорить. Мне нужно подготовиться и тщательно обдумать, что я ему отвечу. У меня ведь тоже накопилось. Ничего бы не забыть. Хоть список составляй. Из раздумий вырывает оживший сотовый. Смотрю на экран. Марина 2. Это номер моей подруги Марины. Настоящий, не Тараса.